За тот жилет оказалось, что она умерла. Умерла. Какой час? Спросила она. И какой день? Джуллиета попыталась сесть, каждый мускул в ее теле словно разорвали пополам, отделили от кости и оставили болтаться под кожей. Соло подошел к компьютеру и включил монитор. Другие выбирают комнаты, а затем пойдут на верхние фермы.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 2 часа ночи. Он почесал бороду. А кажется, что мы проспали дольше. Какой день был вчера? Она тряхнула головой. Нет, глупость получается. Какой был день, когда я погружалась с компрессором? Голова у неё ещё не работала как следует. Солов взглянул на неё так, словно к нему пришла та же мысль. Погружалась ты в четверг. Завтра уже наступило. Он почесал голову. "Давай считать сначала". "Никогда", Джульетта застонала и попробовала встать. Соло подбежал к ней, подхватив подмышки, помог подняться в лабораторию. Он кивнул. Джульетта видела, что Соло очень устал, но всё равно готов ради неё на что угодно. Ей стало грустно, что кто-то настолько ей предан.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 И понимание того, что следует делать дальше, наполнили Джульетту надеждой. Возможно, ему нужны бля эти дети. Все, о ком он станет заботиться. Ей показалось, что за последнее время он уже повзрослел лет на 10. Я вернусь за тобой и остальными, пообещала Джульетта. Соло наклонил голову и некоторое время смотрел на неё, переполненный эмоциями. Подошёл к своему рабочему столу, положил на него аккуратно сложенное одеяло, дважды похлопал по нему. В бороде у него блеснула улыбка, а потом он отвернулся и поскрёб щёку, как будто там что-то чесалось. В этом он всё ещё подросток, поняла Джильетта. Он всё ещё стыдится плакать. На протяжении последних 4 часов в жизни Лукаса в 17-ом крытии занимались перетаскиванием тяжёлого снаряжения на третий этаж. Дети тоже помогали, но Джульетта велела ему останавливаться на этаж ниже. Её беспокоил воздух наверху. Соло уже во второй раз за пару дней помог ей облачиться в комбинезон. Он мрачно уставился на Джульетту. Не передумаешь, уверена? Жилеты кивнула и взяла одеяло из термоплёнки. Это же мне же слышался голос Риксона, усмирявшего кого-то из мальчишек. Постарайся не волноваться, сказала она. Что будет, то будет. Но попробовать я должна. Солонах хмурился, почесал подбородок, кивнул. Ты и привыкла жить среди своих. Там ты, наверное, в любом случае была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 Убедилась, что всё надёжно подогнано, и посмотрела вверх. Подъём к выходу в комбинезоне станет убийственным испытанием, а потом ещё надо будет пройти по останкам людей в офисе шерифа и выбраться через дверь шлюза. Джулиетта взяла шлем. Несмотря на решимость, предстоящее её пугало. Спасибо за всё. Она чувствовала, что не просто прощается. Джульетта знала, что добровольно делает именно то, чего хотел Бернард несколько недель назад. Её очистка была отложена, но сейчас Джульетта возвращалась к ней. Солок кивнул и зашёл сзади, чтобы проверить комбинезон на спине. Постучал по липучке, подёргал воротник. Всё хорошо.